Глава шестая Ничи снился сон. Он стоял, или висел, или лежал посреди белого псевдомолочного ничто. Тишина, пустота, тоска и ничего более. У него и до этого случалось так. Что-нибудь снится, а он знает, что это всего лишь сон. Вот и сейчас он об этом знал. Стало даже обидно. Уж во сне-то можно бы что-то и поинтереснее увидеть, хотя бы то же море, что соне приснилось. На всякий случай он повертелся, пооглядывался, позадирал голову, но результаты эти действия не принесли. Вокруг простиралась все та же белесая пустота. Нича стал уже подумывать, как бы проснуться и уснуть заново. Может, тогда подсознание покажет кино интересней. Но тут что-то чувствительно стукнуло ему по голове. Нича испуганно дернулся, и под ноги ему медленно, как при рапидной съемке, опустилось яблоко. Нича с опаской посмотрел вверх. Больше ничего оттуда падать не собиралось. Он потер затылок, подумал, что по неофициальному закону Ньютона должен сейчас сделать открытие и наклониться за яблоком. Повертел его, даже понюхал. Яблоко как яблоко. Зеленый, правда, но хоть что-то. Нича собрался уже использовать его по прямому назначению, даже открыл рот, как услышал вдруг «Постойте, погодите, не ешьте, это наглядные пособия». Нича обернулся. К нему приближался человек. Он словно летел, но держался при этом вертикально, будто стоял на невидимой ленте эскалатора. Выглядел человек очень солидно. В черном костюме, белой сорочке и сером в красную полоску галстуке. Но был при этом гораздо моложе Ничи. Он дал бы ему лет двадцать от силы. Ну, двадцать два — это уж максимум. «Здравствуйте!» — церемонно поклонился незнакомец, остановившись в паре метров от Ничи. «Добрый день!» — кивнул Нича и сразу поправился. «Или что там? Ночь? Вечер?» Короче говоря, приветствую и вас также. Он чуть было не добавил «сэр», настолько его собеседник показался вблизи лощеным и аристократичным. Цвета гуталина прическа, волосок к волоску, похоже чем-то смазано. Уж не гуталином ли и впрямь, аж блестит. Пробор, будто шрам от сабельного удара, настолько четкий и ровный. Абсолютно гладкий подбородок, так тщательно бреется или еще нечего брить. Гордо, но без вызова, вздернут в черных под цвет волос и костюма глазах, за узенькими стеклышками очков, абсолютная, неведущая комплексов уверенность в себе и очевидный интеллект. Правда, Ничи не смог объяснить, чем же сей интеллект столь очевиден, но то, что он у незнакомца имеется, не вызывало никаких сомнений. Ничи перестал взывать к логике и списал это знание на сон. «Это ваше пособие?» — протянул он яблоко Франту. «Скорее, наше», — чуть растянул губы тот и едва заметно кивнул. — Ага, — сказал Нича. — Наши. — Ну как же, как же. — Конечно. — Определенно наши, — игнорировал Ничин, Йорнич и Франт. Ведь именно на нем я стану объяснять вам положение дел. — Чьих дел? — Тоже, знаете ли, наших. Но, скорее, всего же моих, поскольку вы в них оказались втянуты случайно. — А кто вы такой, кстати, — опомнился Нича. — И что тут у вас за дела? — Мое имя, и уж тем более именование не имеют аналогов в вашей ментальной проекции. Поэтому называйте меня просто студент. Это также не точно, даже вовсе неправильно, но это единственное, что подходит хотя бы приблизительно. Подходит к чему? К истине. Хотя понятие истины тоже... Стоп, поднял обе руки Нича. Давайте пропустим неточности и перейдем к сути. «Видите ли, Николай?» — потер подбородок студент. «Суть такова...» что, как бы я этого ни желал, точно мне вам ее не передать. Даже приблизительно. Не потому, что я этого не хочу, а потому, что это невозможно в принципе. Ваша ментальная проекция... Скажите уж прямо, что у меня мозгов не хватит вас понять. Снова перебил его Нича. «Дело, знаете ли, не в мозгах», — замялся студент, но тут же решительно мотнул головой. «Впрочем, и впрямь я отвлекаюсь на ненужную демагогию» оперируя совместимыми с вашей точкой зрения понятиями, так и да, вашего разума недостаточно, чтобы принять истину в более или менее точном приближении. Поэтому я сознательно упрощу ее до примитивных аналогов и не аналогов даже, а до абстрактно упрощенных тождеств. Грубо говоря, придется положиться на их определенную вариативность или, иными словами, в результате наличия флуктуаций реальной сущности и явлений, оставаясь инвариантными будут описаны имеющимися средствами достаточно адекватно для их осмысления в вашем понимании. «Сэр», ну — удержался все-таки Нича, «вы явно переоцениваете возможности моего понимания, и уж тем более осмысления. Прошу вас, будьте проще». «Куда уж проще-то», — оторопел студент. «Ну вот же, вы на яблочке что-то мне хотели показать». Студент протянул руку, и яблоко, воспарив над Ничиной ладонью, медленно поплыло к нему. На рукой студента оно зависло и стало вращаться, меняя при этом цвет. Вскоре от яблока осталась одна лишь форма. На деле же перед студентом вращался теперь маленький глобус. Нича попытался шагнуть ближе к нему, но движения ног ни к чему не привели. Студент заметил его потуги и сказал, «Достаточно захотеть переместиться, и все». Нича захотел и сразу очутился возле студента. Удивляться этому он не стал, поскольку все его внимание захватило бывшее яблоко. Теперь он смог рассмотреть, что оно превратилось не просто в глобус, а в маленькую копию Земли. Тузко поблескивали моря и океаны, зеленели леса, желтели пустыни, рельефно проступали горные хребты и вершины. Единственное, что отличало эту Землю от настоящей, помимо размера, это полное отсутствие облачности, что и делало копию издали похожей на глобус. Студент ткнул пальцем в яблоко, и в том месте появилась яркая красная метка. Нича ахнул. Помеченным оказался его родной город. Студент ткнул еще раз, и красное пятнышко появилось на берегу Черного моря. По мере того, как земная модель медленно поворачивалась над его рукой, студент все тыкал и тыкал в нее, так что копия планеты вскоре стала походить на больного ветрянкой. Делал он все это молча. Нича тоже пока вопросов не задавал. Студент поднял вторую руку над глобусом, так что модель Земли оказалась висящей между его ладонями, медленно сомкнул их, Сделал несколько движений руками, будто лепил снежок, а когда, наконец, раскрыл ладони, в них снова лежало яблоко. Только на зеленой его кожице остались красные пятнышки, расположенные так же, как и на глобусе. «Понимаете теперь, что с вами сделали?» — посмотрел на Ничу студент. «С нами? Кто? Зачем?» — заморгал Нича. Студент начал с последнего вопроса. «А вот зачем?» Вытянул он ладонь с лежавшим в ней яблоком так, что часть его зеленого бока оказалась прямо перед Ничиными глазами. И Нича увидел, как кожица плодам между двумя красными метками стала вдруг вспучиваться, затем прорвалась, и через отверстие наружу стал выползать червяк. Белый, лоснящийся, жирный. Нича невольно отдернул голову. А червяк между тем выполз уже настолько, что достиг одного из пятнышек и, не замедлив движение, он стал вгрызаться прямо в него. А из прогрызенного ранее отверстия, откуда продолжало тянуться его кольчатое тело, показался еще один червяк и сразу устремился ко второй метке. Теперь оба красных пятнышка казались связанными между собой толстой извивающейся нитью, которая, по мере того, как черви вгрызались вглубь яблока, стала раздуваться, подобно пережатому шлангу. И вот этот шланг лопнул. Сначала в одном, затем почти сразу в другом, а потом в третьем, четвертом, пятом местах. Из разрывов сочилась густая грязно-желтая слизь. Нича почувствовал рвотный позыв, но отвернуться не успел. Изнутри обоих разорванных червей полезли перепачканные в слизи личинки, маленькие и тонкие, словно обрывки бледно-розовых ниток. Сонмище этих червячков облепило подрагивающие останки родителей, явно их пожирая, а значительная их часть стала вгрызаться в кожицу яблока на всем залитом желтой слизью пространстве между бывшими метками которых было уже и не видно. Может быть, Нича все же и вытерпел бы, если бы студент не повернул слегка яблоко. Теперь он увидел, что подобное творится по всей его поверхности. Где-то черви еще только выползали, где-то вгрызались в красные метки, а где-то слизь вперемешку с личинками растекалась уже по зеленому боку. Нича едва успел отвернуться, как его вывернуло. Но еще перед этим он успел заметить стремительно приближающуюся тень, Когда рвотные спазмы прекратились, он снова развернулся к студенту. Но тот уже был не один. Спиной к Ниче, заслоняя студента, возвышался светловолосый человек в знакомой зеленой ветровке. Ниче показалось сначала, что мужчины обнимаются, но, услышав приглушенный хрип, он понял, что белобрысы душит его недавнего собеседника. — Ничуток! — крякнул Ниче и подлетел к дерущимся. — А ну отпусти его! — дернул он незваного гостя за плечо. Тот на мгновение обернулся и Нича открыл рот. Перед ним, сжимая горло студента, стоял Виктор. «Отойди!» — прохрипел тот, снова вернулся к противнику и навалился на него всем телом. Если бы дело происходило в обычных условиях, Нича бы, конечно, справился с Виктором. Так он, по крайней мере, не без основания считал. Но здесь, где перемещаться можно было, лишь захотев этого, о чем Нича постоянно забывал, он никак не мог скоординировать своих действий. Впрочем, во сне очень часто бывает так. Хочешь бежать, а ноги становятся ватными. Пытаешься нанести удар, а руки почти не шевелятся. Однако сейчас он почти забыл, что все это ему только снится. Почти, потому что, хоть подобные мысли и остались, он не стал обращать на них внимания. На его глазах убивали человека, значит, сначала нужно было этому человеку помочь, а потом уже разбираться, сон это или явь. Но помочь студенту Нича не успел. Пока он хаотично дергался, Виктор уже отпрянул от соперника. Тело аристократичного умника медленно, как давеча яблоко, оседало к ногам убийцы. На лице его застыла гримаса отчаяния и боли. Глаза, лишившиеся очков, были неестественно выпучены, из раскрытого рта свисал красный язык. — Ты что? Ты что? — завопил Нича, размахивая руками. — Что он тебе сделал? — Это ты что тут делаешь? — заорал в ответ Виктор. Глаза его пылали такой яростью и злобой, что Нича даже засомневался. Уж тот ли это самый ветек, испуганный тихоня, ставший потом ехидным наглецом, который, между тем, продолжал орать на Ничу. «Забыл библейскую легенду? В яблочки с незнакомцами играешь. Помнишь, чем эти игры могут закончиться?» Виктор с размаху пнул лежавшее в стороне яблоко, которое, взмыв, быстро исчезло в белесой дали. Перед самым ударом Ничи показалось, что это опять не яблоко, а модель родной планеты, облепленная копошащимися червями. Ничего так! Взъярился он и добавил пару фраз, которые я обычно не употреблял. А ты кто такой, чтобы меня отчитывать? Ангел-хранитель? Или может быть сам Бог? Бог это как раз он, прорычал Виктор, кивнув на мертвое тело, и сразу осекся вдруг, сник, сжался, словно ожидая удара. «Что-то у тебя не сходится?» — пришутился Нича. «Если он — бог, то как он может быть при этом змеем-искусителем?» «Да и я что-то не очень на Еву похож». «Скоро сойдется», — буркнул, отворачиваясь Виктор. «Будет тебе и Ева, будет вам с нею и змей». Нича собрался ответить что-нибудь поязвительнее, но тут и впрямь увидел Еву, рыжеволосую и прекрасную. Она трясла его за плечо. «Вставай, вставай! Кто из нас, Соня? Я или ты?» Второй час?» — подскочил Нича, уставившись на Соню. С девушкой определенно произошли какие-то изменения, но спас Соню он не сразу понял, что все дело в смене наряда. «Ага!» — засмеялась Соня. «Заметил? Правда, мне идет!» Она крутанулась на пятке, демонстрируя мешковатые синие джинсы и клетчатую, слегка ей великоватую рубаху на выпуск с закатанными рукавами. «Нормалек! В шкафу нашла! Эта одежка лучше подходит для приключений, чем мой бедный костюмчик!» «Почему бедный?» — ляпнул Нича первое, что пришло в голову. Окончательно он все еще не проснулся. «И который все-таки час?» «Бедный, потому что я его вчера из гваз ответила Соня. «Особенно в лесу ему досталось. Затяжка на затяжке. А который час, увы, не знаю. Здесь все часы стоят. И мои тоже». «И мои», — машинально глянул на запястье Нича. «Часы по-прежнему показывали восемь сорок. Он снял их и убрал в карман». — А почему ты, кстати, спал одетым? — нахмурилась Соня. — И белье не постелил. Я ведь специально приготовила. — Мало ли, — пожал нечи плечами. Вдруг бы куда бежать срочно пришлось. — А белье? Что его зря мять, пачкать? На самом же деле он был настолько вчера выжат физически и морально, что рухнул на диван, в чем был, и сразу заснул. — Ладно, умывайся и завтракать. К счастью, вода и электричество здесь до сих пор есть. — А... «Этот Витек», — нахмурился Нича, вспомнив сон. «Витя уже завтракает», — сказала Соня, а потом сердито зашептала. «И знаешь что, прекращай. Мы сейчас должны друг за друга держаться, а не ссориться». «Ладно, ладно», — буркнул Нича и отправился в ванную. Чай с бутербродами из черствового батона с маслом и сыром. Юрсу Соня налила в миску жалкие остатки борща с последним куском мяса. Не куском даже, кусочком. Для волка это была, конечно, не еда, а так, баловство одно. Да и людям на одних бутербродах долго не протянуть, это всем было ясно. «Я еще картошку нашла», — будто извиняясь, сказала Соня, — «в ящике под столом. Но там ее на два раза пожарить». «Надо что-то делать», — высказался Нича, и сам же поморщился от банальности фразы. Он ожидал встречной подколки от Виктора, но тот, на удивление, остался серьезным и развел Ничину мысли. «Надо по другим квартирам прошвырнуться». «Но они же закрыты», — развела руки Соня. «Значит, надо открыть», — сказал Нича, и Виктор снова его поддержал. «Я пойду в кладовке и на антресолях пошарюсь. Может, найду какой-нибудь инструмент». Он встал и вышел из кухни. Волк зацокал когтями следом. «Ничу так! Они впрямь подружились!» — хмыкнул Нича, проводив взглядом странную парочку. «Мне кажется, волк просто за ним следит», — подавшись к нему, шепнула Соня. «Не доверяет». «Ты же просила насчет Виктора не того самого», — покрутил Нича ладонью. «А сама...» «Так это же не я», — улыбнулась Соня. «А волку я не указ. У него свое мнение на сей счет». «Кстати, пока его нет», — оглянулась она на дверь. «Расскажи, что ты тогда начал, про поезд. Кто там все-таки ехал?» Нича тоже бросил взгляд на дверь и, понизив голос почти до шепота, вкратце рассказал Соне о двойниках. Девушка по мере его рассказа все больше хмурилась, а когда он замолчал, выглядела совсем расстроенной и даже подавленной. «Ты чего?» — спросил Нича. «Так», — поморщилась Соня, — «все нормалек». «Я же не слепой, вижу», — сказал Нича, и вдруг до него дошло. «Погоди-ка, но если есть такой поезд, если он у каждого есть...» то получается, что твоя версия о снотворителях неправильная? «Я ведь не знаю, при чем тут этот поезд», — стала оправдываться Соня, хотя видно было, что она подумала именно так. «Может, это такая же нелепица, как и все здесь?» «А может и нет». В ничину голову пришла вдруг неожиданная мысль. «Ты знаешь, на что этот поезд похож?» «На компьютерную базу данных под названием «Николай Бессонов. Пятилетние вехи». Ты не смейся, у меня отец программист, он и меня пытался приобщить к таинству. Вот смотри, некий программист написал программу моей жизни, а под нее заготовил эту таблицу, чтобы заносить результаты. Вот они и заносятся по мере поступления. Почему именно через пять лет? Почему не каждый год, не ежедневно, не ежесекундно? А может и такая имеется? Может это вообще упрощенная модель? Нича вспомнил вдруг сегодняшний сон. Потому что на истину моим мозгам флуктуаций не хватает. — Чего твоим мозгам не хватает? — неожиданно прыснула Соня. Ничи обрадовался, что сумел поднять ей настроение и собрался закрепить эффект, но тут в кухню вошел Виктор. — Пойдемте, я нашел инструменты. Инструменты были что надо. Топор, кувалда, ломик и даже кирка. Нича обалдел. Откуда такой специфический набор в городской квартире? Разве что хозяин шабашил по строительству, а гаража не имел. Хотят таким инструментом не строить, а скорее ломать. Впрочем, им-то как раз это и было нужно. Витя вооружился ломом, Нича взял топор. «Нормалек», — хмыкнула Соня. «Мне что, потяжелее оставили?» — Тебе пока ничего, — сказал Нича. — Пойдем сначала посмотрим. — Не думаю, что до кувалды дела дойдет. Они вышли на площадку. Виктор направился к соседней двери, но Нича остановил его. — Это однокомнатная. Тут еды много не будет. Надо ту, что напротив нашей, попробовать. Двушку. Витя пожал плечами и уступил Нича дорогу. — Прошу. Нича подошел к обшитой черным герматином двери квартиры под номером 33. Почесал затылок. Вообще-то она внутрь открывается. Можно ногой попробовать. Отойди-ка. Виктор опустился на пару ступенек. Соня осталась стоять в дверном проеме их квартиры. Волк замер возле ее ног. Нича поставил к стенке топор, поплевал за чем то на ладони, разбежался и двинул ногой в район замочной скважины. Удар получился сильным и громким. Соня даже вздрогнула. Но дверь устояла. — А ну-ка еще! — буркнул Нича и отошел для разбега. Соня зажала уши. «Удар!» Металлический скрежет смешался с треском дерева. Видно было, что между дверью и наличником дверной коробки появился зазор в пару сантиметров. Замок, скорее всего, сломался. Нича подошел и толкнул дверь. Она не открылась. Подалась, но совсем чуть-чуть, и тут же спружинила назад, словно с той стороны к ней привалилось что-то тяжелое. Или кто-то. «Эй, откройте!» — на всякий случай крикнул Нича. Никто ему, разумеется, не ответил. Тогда он еще раз врезал по двери ногой, почти без разбега. Дверь приоткрылась сантиметров на пять, но снова со стуком захлопнулась. — Ничего так! Там будто мешки навалены, — отдуваясь, сказал Нича. — Замок не держит уже, а она не хочет. — Сейчас захочет, — усмехнулся Виктор, подошел к двери, отжал ее плечом и вставил в образовавшуюся щель лом. — Против лома нет приема. Он всем своим весом налег на второй конец полутораметрового рычага, Дверь снова чуть-чуть приоткрылась, но распахиваться не желала. Затрещало ломающееся дерево. Лом вывалился из щели, и Витя чуть не упал. Тогда Нича снова взял в руки топор, мотнул головой Виктору «Отойди, мол», и прищурился на дверь. «Ну, не хочешь по-хорошему?» Он размахнулся и начал рубить дверь. Топор с сочным тьмяком входил в тонкое дерево. Полетели клочья дерматина и щепки. Вскоре ему удалось прорубить в двери отверстие, достаточное, чтобы просунуть в него руку. Нича сначала заглянул в дырку, но ничего не увидел. За дверью была темнота. Тогда он осторожно поднес к дыре руку. Ладонь сразу на что-то наткнулась. Это что-то было упругим, словно резина. Не темнота, а черная резина. Ему удалось продавить ее совсем ненамного. Нича вновь стал орудовать топором, расширяя отверстие в двери. Странно, но через дыру, в которую можно было теперь просунуть голову, темнота за дверью не казалась чем-то материальным и плотным. Если бы это и впрямь была резина, она не выглядела бы такой непроницаемо черной. Была бы видна хоть какая-то структура, ее поверхность так или иначе отсвечивала хотя бы немного. Ничи снова коснулся ее рукой. Ладонь ощутила все то же упругое сопротивление». «Сейчас я тебя!» — сказал Нича, схватился двумя руками за топор, размахнулся и, что есть силы, двинул им прямо в прорубленную дыру. Последнее, что он увидел, был обух стремительно летящего в лицо топора. Затем темнота разом выплеснулась из-за двери и поглотила его целиком.